Глава пятая В магазин системных предметов, или сокращенный системщик, который уже был закрыт, вошла группа из семи человек. Их возглавлял невысокий, слегка скрюченный мужчина. Он был худоват, внешне неприятен, а глаза большие и словно сканер все осматривали вокруг. Дольше всего его взгляд продержался на Лене, затем и на Кристине. А вот на Артема он лишь мельком взглянул, так как уже видел его на камерах. — Ну, привет, Артем, — заявил тот и начал вальяжно похаживать по магазину, будто он уже его. — И тебе привет, кто бы ты ни был, — ухмыльнулся парень и кинул взгляд на двух своих рыцарей. Они были готовы к бою, еще один у входа, другой у заднего входа. Плюс тройняшки в любой момент могут переместиться и вступить в бой. — Зови меня боссом, — махнув рукой, заявил скрюченный. — Пожалуй, откажусь. «Боссом я могу назвать лишь того, кому подчиняюсь, а таких нет и не будет». «Прям уж и не будет», — рассмеялся скрюченный и подошел к королю. «Ты убил двух моих человек. Это не то, что косяк. Это косичище. Твои люди пытались похитить мою мать. Это даже не косичище, это смертный приговор», — покачал Артем головой. «Поэтому можешь быть благодарен, что я убил лишь двоих». ты смелый, да?» еще наверное чувствуешь себя сильным и непобедимым босс уставился на парня но из за разницы в росте смотрел снизу вверх и это бесило его ты пришел сюда угрожать мне или поговорить король продолжал выглядеть спокойным да и он на самом деле был спокойным. от тебя зависит ухмыльнулся крюченный и отошел на пару метров внимательно осматривая витрины в общем слушай щенок ты убил моих людей Оскорбил меня, а также доставил неприятности с полицией. Мне пришлось как-то объяснять, почему в моем торговом центре люди разбиваются. «Твой? Насколько знаю, Семен Альбертович, куда шире и выше!» Рассмеялся Артем, перебив и взбесив худого коротышку, но тот сдержался. «Он и его торговый центр работают лишь с моего позволения и платит за защиту». «Ясно». Король посмотрел на Лену, и она покачала головой, давая понять, что разговоры бесполезны. «Хорошо, что ты хочешь?» «Во-первых, половину дохода твоего ма...» Договорить босс не успел, так как в его шею вонзилось копье Артема. «Вы убили противника и получаете восемь еже. Человек был аж восьмого уровня, что весьма много для текучих реалий. Миг спустя тело босса упало на пол, а за ним оставшиеся шесть. У трех в горле торчали кинжалы Лены, еще троим свернули шеи тройняшки, появившиеся за их спинами. О, навык! Кристина перескочила через тела и подобрала кристалл, что лежал рядом с боссом. Кристалл навыка – ужасающий крик. Ранг – Д. Уровней – 20. Описание. С помощью этого навыка вы можете напугать врага. Эффект зависит от совокупности факторов, включая внешний вид. — Ну, мне кажется, если дать нашим здоровякам, эффект будет отличный, — подметила девушка и кинула кристалл королю. — Согласен, и теперь понятно, как они охотились. Вожак кричал, а его люди добивали. Артем подошел к телу и перенес его, а следом и остальные. Кристина же быстро начала уборку. Вот только снаружи ждало еще человек двадцать. Все в гражданской одежде, но черных очках и кепках. Некоторые из них имели огнестрел. По крайней мере, так сказала Лена, прочитавшая мысли нескольких бандитов. Убивать их не было смысла, отморозками они не являлись, да и опасно устраивать бойню посреди города, потом перед полицией объясняться. Поэтому король поступил иначе, и через пару минут к людям снаружи вышла Лена в своем черном костюме ранга Б. Рядом с ней шел Артем в мантийный кора и дробовиком в руках. Капюшон мантии надежно скрывал лицо парня, а вот дробовиком специально держал на виду. Они подошли к бандитам, и Лена открыла мешок, который несла в руках, а там голова. «Ваш босс мертв, как и все его телохранители», — заявила она, шокировав всех, после чего заговорил король. «У вас два варианта. Вы сейчас все сдохнете или подчинитесь». В этот момент из магазина вышло четверо рыцарей в латах. Воцарилась тишина». Люди переглядывались, а также посматривали в мешок. Но вскоре один из них решился. Я подчинюсь. И я. Я тоже. Люди единогласно выбрали жизнь. Тогда король подозвал одного из рыцарей. Второго, если быть точным. Звали его Керг, но у Артема уже как-то вошло в привычку обращаться к ним по номерам. — Сейчас мы поедем в логово вашего бывшего босса, — приказал Артем, после чего они погрузились в машины и поехали. У них было два внедорожника и два микроавтобуса, а приехали они, как и предполагал Артем, к торговому центру, на последнем этаже которого располагались офисы. Примерно четверть этого этажа занимала банда босса. Сейчас там находилось четверо бойцов, но и им быстро все объяснили, поэтому вскоре все члены банды собрались в логове, которое представляло из себя что-то вроде общежития и офиса. Внутри нашлось три помещения. Комната и рабочий кабинет их главаря. Общая комната, где бандиты могли поиграть в бильярд, игровую приставку и полежать на диванах. Ну и общая спальня. Воняло там еще хуже, чем в общей комнате. В кабинет босса было не попасть. Путь преграждала мощная дверь и не менее мощный замок. Правда, у Артема были ключи. Снял с трупа. Внутри Артем обнаружил небольшую кровать, минимум мебели, холодильник, микроволновку, рабочий стол у стены, что увешан десятками мониторов, ну и здоровенный сейф. К счастью, открывается он по отпечатку пальцев. И рука не обязательно должна была идти вместе с тушкой. Самое главное, что не обязательно живой. Также стоило отметить, что на окне была решетка, но установлена она внутри, а не снаружи, видимо, чтобы не привлекать внимание. Да уж... — пробормотал парень, открыв сейф. Бандиты всегда были паразитами, но сколько же он наворовал? Лена не очень разбиралась в деньгах, точнее, не понимала, насколько много денег она видит. А там было миллионов сто, как минимум. Или он просто их охранял. Парень приметил папку с документами, на вид очень важные. Там были права на собственность, какие-то ценные бумаги, контракты, расписки и многое другое. Нынче большая часть этих бумаг уже не представляет ценности, а вскоре и другая часть ее потеряет. Бумаги Артем перенес на склад королевства, потом отдаст Кристине, чтобы изучила. Далее перенес все деньги, за ними 2700 монет, небольшое количество артефактов от F до D ранга. Ну и самое главное. Кристалл навыка «Пространственный шаг». Ранг c уровней «10». «Описание. Вы можете шагнуть в пространственную дыру и выйти на некотором расстоянии». «Впечатляет». Лена вернула королю кристалл, и тот перенес его на склад. «Видимо, хранили для продажи. Ну или ждали того, кому дать?» «Как вернемся, проверим. Вероятно, этот навык окажется тем, что значительно повысит мощь нашей армии». «Стоить это будет?» Девушка скривила лицо, ведь обычно навыки ранга «С» стоят от 100 монет и выше. «Ну так мы не всем будем давать, а лишь тем, кто способен на прорыв». Артем пожал плечами и на всякий случай получше осмотрел сейф, но ничего не нашел. Тогда он осмотрел всю комнату, причем подробно, и нашел парочку тайников, а это еще 40 миллионов рублей и 500 монет. После этого король вышел в общую комнату. Люди сидели в ожидании и нервничали, а, увидев парня, занервничали еще сильнее. «Заходим по одному, будем решать, что с вами делать». Приказал он и, вернувшись в помещение, сел за стол. Вскоре в кабинет вошел первый бандит. Высокий, немного худоватый шатен. «Людей убивал?» «Нет», — яростно закачал он головой. Лена кивнула. «Насиловал?» «Тоже нет». И вновь Лена кивнула. «Хорошо», — Артем указал на стол, на котором лежала пачка денег. «Выбирай. Сто тысяч, и ты идешь куда захочешь и занимаешься чем захочешь». — Либо остаешься и работаешь на меня. — Я... я бы хотел остаться, но сперва хочу узнать, чем придется заниматься. К хомяку я пошел, потому что работу не нашел, а тут охранял торговый центр, и все. — Пока что тем же самым, в основном охрана. Но есть вероятность, что придется убивать нехороших людей, которые решат сунуться к нам. — Понял. Хорошо, я согласен. Кивнул тот, и Артем, пожав ему руку, попросил выйти и позвать следующего. Им оказался невысокий и слегка пухловатый мужчина. человек он был с гнильцой, но не успел заморать себя, а, получив деньги, попрощался с бывшими товарищами и ушел. С ним еще пять человек, а вот тот, что был за ними, насиловал? — спросил король. — Конечно, нет! — эмоционально возразил мужчина сорока лет, на что Лена скривила лицо и покачала головой. Миг спустя Артем махнул рукой, и недоумевающий мужчина умер. Лена вонзила кинжал в его сердце. Король перенес тело и, вытерев кровь, вышел. Следующий махнул рукой, а бандиты несколько опешили. Один из них все же вошел, но товарища не обнаружил. Зато после разговора согласился работать на Артема. Так и прошло некоторое время. Пятеро бандитов не прошли проверку, некоторые ушли, а по итогу с Артемом осталось девять человек. Но все они приглянулись к парню, вот только встала проблема. «Нас не хватит для охраны всего ТЦ!» Высказал свои мысли худой шатен по кличке Косой, а звали его Михаил. «Людей я предоставлю. Это можно сделать хоть сейчас. Поехали!» Артем указал на Косова и кинул взгляд на остальных. «Занимайтесь работой. Я скоро вернусь». Вскоре они втроем покинули ТЦ и поехали в лагерь беженцев. Какой кошмар! Косой был малость шокирован, увидев в промышленной зоне. А сейчас ночь, немало людей потянулось сюда в поисках утех. Женщины же, чтобы заработать хоть копеечку, едва ли не боролись за каждого клиента, а некоторые отдавались прямо на месте, упершись руками в невысокие стены, что окружали заводы. «Сегодня их куда меньше», — заметила Лена, еще более шокировав Шатена. «Видимо, бесплатная еда от нас действительно помогает», — кинул король, Шатен же продолжал недоумевать. Вскоре они приехали к лагерю беженцев, и вновь Шатен был поражен, ведь разница невероятная. «А еще...» «И правда, раздают еду», — промычал мужчина. Да и Артем был удивлен, уже десять ночи, а тут еще множество голодных. «Видимо, готовить придется 24 часа в сутки». Пройдя внутрь, король увидел, как к нему мчится Олеся Петровна. Видимо, ей сообщили, что Артем прибыл. «Вижу, нагрузка у вас просто кошмарная». — Да, но мы работаем по смегам, поэтому никаких проблем. А вот вода уже заканчивается. — Понял, скоро будет. Артем кивнул и огляделся. Весьма много народу бодрствовало и работало, но, учитывая население лагеря, это не более десятой части. — А пока я занимаюсь припасами, подыщи мне 20 мужчин. Михаил объяснит, для чего. И главное, не в ущерб охране лагеря. Король указал на косово и, оставив их, поспешил на склад, где хранится вода, провизия и многое другое. Сейчас там было немало пустых бочек. Их Артем перенес в королевство и повелел людям заполнить их. Сам же начал перемещать уже заполненные, которые заранее подготовили. Правда, процесс это не быстрый. Весит оно все немало, от того дается это тяжело и нужен перерыв между переносами. Поэтому, пока король перенапрягался, перенося тяжести и отдыхал, успел решить несколько вопросов в королевстве, в частности с Ольгом. Палаш Ольга, ранг Е. Обычный палаш, созданный умелым кузнецом из хороших материалов, но весьма посредственной кузницей. При убийстве противника рассеивание жизненной энергии составляет от 38% до 95%. — Ясно. Значит, если улучшим кузницу, то создавать ранг Д станет проще, — спросил король после прочтения описания к оружию. Его, к слову, выдала система, а не сам кузнец. Хотя он может стереть описание и сделать новое. — Да, мне не хватает температуры в печах, чтобы качественно обработать металл. Четырехрукий кузнец склонил голову, а Артем перенес к себе планшет и посмотрел описание здания. — Стоило оно недорого, но камень... Вздохнув, парень все же нажал кнопку «Улучшить», а все неудачные образцы оружия нужно будет собрать, их потом продадут в магазине. «Продолжаем». Кинув взгляд на бочке король обхватил одну из таких и перенесся на склад, а там Лена стояла и выглядела взволнованной. «Что случилось?» «Полиция. Много. Нас окружили». «Лять, как можно быть с такими уродами?» Король натурально прорычал от злобы и, выбежав наружу, начал собирать людей. Но тихо, чтобы полицию не спровоцировать на атаку. «Их примерно 60 человек. Окружили нас». Передавал он слава Лена, обращаясь к Олесе Петровне и другим. «Простите, это из-за моих слов», — заявил мужчина с ружьем. Именно он на камеру говорил, что беженцы рано или поздно придут за власть имущими. «Это просто повод», — возразил Артем, думая, что делать. Автоматы он не может им дать, иначе все будет куда серьезнее. Другое оружие тоже, да и сражаться с полицией — это смертный приговор всему лагерю. Впрочем, идейка у короля все же появилась. Недалеко от лагеря Артема, север. «Эй, менты поганы! куда крадетесь?» — раздался выкрик бомжеватого мужчины, сидящего у стены вместе с группой таких же обездоленных беженцев. За не очень высокой бетонной стеной находился их перенаселенный и вонючий лагерь, где сейчас орут дети и ругаются люди. По дороге между двух заводов, окруженных этими самыми стенами, и шла группа полицейских. Шесть вооруженных человек и машина, которая ехала за ними. — Рот закрой! — рыкнул один из бойцов в черной одежде, бронежилете и каски. В его руках был автомат, как и у остальных. Даже полицейские щиты имелись иди», — расхохотался беженец, а с ним и другие. «Крадутся, как крысы, явно не за монстрами пришли, которые нас каждую ночь жрут, и уж тем более не за бандитами пришли. Бандиты все по окраинам прячутся». Раздался женский голос, и люди приметили, как из-за стены выглядывала рыжая женщина. «Поняла», — громко выкрикнула она, отчего один из бойцов едва не выстрелил. «А твари такие! Они в лагерь Артема пошли!» «Что?» — послышались голоса из-за стены. «Заткнитесь, вы мешаете операции!» — рявкнула один из полицейских. «Какой на нахуй операции! Когда нас убивали, грабили и насиловали бандиты, вам было глубоко похуй!» Выругалась молодая девушка лет двадцати, перепрыгнувшая через стену. Впрочем, стена-то была высотой лишь два с половиной метра, может, три. «Уж лёпки ёпкие. «Голодом нас морите, от монстров не защищаете. А как только появились те, кому не похуй на нас, так сразу операция. Педальцы вы». «Да, да, за Артема и его лагерь пасть порвем». Не успели полицейские среагировать, как их путь перегородило более сотни беженцев. «С дороги, иначе мы вас арестуем», — приказал командир отряда. Ха -ха, «Да, отлично, в тюрьме хоть кормят». Расхохотался один из беженцев в толпе, а еще полицейские сообразили, что беженцев становится все больше и очень быстро. Восточнее лагеря Артема. Большая группа полицейских двигалась через давно заброшенное предприятие по переработке отходов. Это был огромный комплекс, который мог перерабатывать тысячи тонн мусора без вреда для экологии попутно получая переработанное сырье, готовое к повторному использованию. 20 бойцов шли спешно, за ними две машины, но при этом они соблюдали осторожность. «Мужики, если здесь так опасно, что даже нам в броне и с оружием приходится бояться каждого шороха, то как здесь вообще живут беженцы?» – вдруг спросил один из бойцов. «А ты не смотрел стримы этого Артема? Херово живут! Бандиты, которые отбирают еду у людей!» Монстры, что жрут и похищают людей. Сегодня, кстати, ведяха новая вышла. Жуть просто. Твари, летучие мыши, пауки. Тихо, вашу мать, — рыхнул командир и добавил. Вдруг монстры. Монстры, может, и пусть они придут. Хоть перебьем их, и беженцам легче станет, — произнес другой боец и накаркал. Сейчас они шли вдоль длинного и высокого перерабатывающего цеха. Но вдруг из окна выпрыгнула огромная красная собака, но без шерсти, а с чешуей. За ней еще три псины поменьше. Недалеко от входа в лагерь Артема. Отряд из двух десятков бойцов засел в темноте, наблюдая, как людям раздают кашу, даже в такое позднее время. «Охренеть! Они едят, будто их совсем не кормят!» – пробормотал один из бойцов военной полиции. Мэри утверждает, что кормит их отменно. Видел, что на сайте пишут? Там такие комплекты! Ух, просто! Что вы такие наивные? Херня это все! Как будто вы не знаете о скандале с мэром. Он тупо бабло воровал на кормежке беженцев. Говорят, это фальшивка. И мэра подставили. Мужчины тихо переговаривались, наблюдая за лагерем и ожидая команды. Но вдруг вдали услышали пальбу. Черт, второй отряд напоролся на чудовище вырвался командир. «В смысле, чудовищ? Разве район беженцев не защищен от них?» «Как говорил мэр». «Как зачистили, так и новые появились. Что-то такой глупый, Рассмеялся другой. «Так что делаем, шеф?» «Ждите!» Мужчина разговаривал по телефону, получая новые инструкции. «Приказ двигаться и брать объект под контроль. Всех, кто держит оружие, убивать на месте. У нас тут война с тварями, эти гребаные уроды террор решили устроить». «Все, пошли!»